Глава 48. Беглянка в глуши. Тейн. Меня грызла совесть. Тревожило то, что я соврал двум самым важным женщинам в моей жизни. Но с другой стороны, понимал, что поступил правильно. Не хотел, чтобы они беспокоились за меня, а беспокоиться были причины. Завтра должна состояться свадьба. Мелисандре следовало бы радоваться жизни, завершая последние приготовления, примеряя платье и выбирая цветы. Омрачать такой важный период страхом казалось неправильным. А всё дело было в том, что Клода Рейдис не просто отправил меня к окраине леса, как я рассказал маме и Мэл, приказ состоял немного в другом, а именно заняться зачисткой, то есть ступить в самую чащу, практически становясь живой приманкой для нежити. Задача усложнялась тем, что дозор затрагивал не только дневное время суток, нам предстояло провести ночь в самой глуши. Наши с его величеством разумные доводы о том, что не стоит подвергать отряд такой опасности, потерпели фиаско. Глава Легиона даже слушать не желал, напоминая, что в этом и состоит наша работа, и мне следует помнить об этом. А я сам, хоть и готов был рискнуть, совершенно не хотел брать на себя ответственность за жизни своих ребят. Смертей среди охотников и так было достаточно, и провоцировать их увеличение казалось полным безумием. Вот только что моё слово по сравнению с приказом главы Легиона. Направляя коня по большаку, вспоминал взволнованный взгляд изумрудных глаз. Почему-то мне казалось, что Мэл не поверила в мои байки о безопасном патруле, и это тревожило сильнее всего. Зная свою непоседливую невесту, я действительно стала опасаться того, что она может предпринять. От этой девушки можно было всего ожидать. Мне до ужаса не хотелось, чтобы дочь Виконта лишний раз сталкивалась с главнокомандующим, особенно в момент, когда меня не будет рядом. Язык ведь без кости. Неровен час выскажет ему всё, что думает, а мне потом разгребать устроенный ей бардак. Вздохнул я, полностью поглощённый мыслями о своей оторве. Впрочем, я знал, на ком женюсь. За спиной послышались перешёптывания, отвлекающие меня от тревожных рассуждений. Что за разговоры? Резко обернулся на звук, наблюдая, как подчинённые мгновенно затихли, поджимая губы. Девицы болтливые. Вам бы не мечи в руки давать, а пяльцы с иглой Соберитесь!» Так точно, неохотно подтвердили мужчины. Капитан деварал можно личный вопрос. Один из стражников Юскас Тенари нагнал меня, дружелюбно улыбаясь. Его я знал уже около семи лет. С тех пор, как он прибыл ко двору и оказался под моим началом, парень зарекомендовал себя верным и надёжным воином, к которому можно без опаски повернуться спиной. «Ну, попробуй», — с интересом взглянул я на него. «Ребята в недоумении. Разве завтра не состоится ваша свадьба?» «Состоится», — подтвердил слова Юскиса, уже прекрасно понимая, что именно их интересует. «Тогда почему сейчас вы здесь?» клода рейдис «Запомни вот что», — не дал я договорить ему. «Приказы старших не обсуждаются. Думаю, это всем понятно. Притом не так важно, какие есть причины. Свадьба, болезнь или...» «Ага, подохнешь, а приказ всё равно надо исполнить», — прокомментировал кто-то за спиной. «Правильно мыслишь», — не оборачиваясь, ответил я. «Наше дело очень важно. Мы защищаем жизни горожан. Никто не заставлял меня или вас вступать в ряды огненных львов». Это было личное решение каждого. Мы все приносили клятву, так что теперь нужно соответствовать». «И всё же Клода, оплоумевший хер», прокомментировал ещё кто-то. «Эй!» Теперь уже обернулся я, даже не пытаясь разобраться, кто именно сделал подобное заключение, так как был с ним согласен. «Держите язык за зубами. О нём мы можем думать всё, что хотим, но если эти слова дойдут до главы Легиона, плюнуть не успеете, как окажетесь на одном столбе с ведьмами». Многие считают Клода приближённым к Богу. «Да моя задница ближе, чем этот недоумок!» Теперь уже возмутился Юскис. «Он сам хоть раз встречался с тёмными колдовками или такой тварью, что напала на вас? Вот я бы посмотрел, как этот тощий трус, задирая мантию, словно баба-юбку, мчался бы без оглядки». «Не нам с вами судить», — отмахнулся я. Желание облить главнокомандующего грязью было огромным. Вот только такое поведение ниже моего достоинства. Поэтому я просто закрыл эту тему. не позволяя парням её продолжать. Мы достигли последней деревни к обеду. Солнце обжигало кожу, а мои подчинённые изнывали от жары, хоть и не показывали этого. Позволив лошадям отдохнуть и напиться воды, мы сделали небольшой привал. Перекусили, умылись, не упуская возможности обсудить, как именно будем двигаться по лесу. Рассматривая карту, я пытался запомнить тропы на случай, если потом не будет времени взглянуть на неё. «У всех при себе горючее масло и огниво», перевёл я взгляд с одного воина на другого. Так точно. На всякий случай, проверяя снаряжение, закивали они. «Хорошо. Помните, этих существ можно уничтожить огнём и нанести вред серебром. Мечи заменили?» «Обижаете, капитан», — усмехнулся Юскис. «Мы вооружены до зубов. Мечи, наконечники стрел, кинжалы. Всё будет хорошо. Вы не сталкивались с этими существами. Ведьмы в сравнении с ними детский лепет». Моё сердце было не на месте. Воспоминания о встрече с гниющим созданием тёмной магии до сих пор были слишком свежи. И я, хоть и надеялся, что всё обойдётся, не был до конца уверен, удастся ли вернуться домой. «Парни, прошу вас, не как капитана а как тот, кто желает, чтобы вы выжили. Не отвлекайтесь. Держите оружие наготове Забудьте о своих шутках, пока мы не покинем пределы леса. Я отвечаю за вас, слышите? Капитан Деверл, мы не подведём». Серьёзно кивнул рыжеволосый парень. Дастер всегда лучился жизненной энергией, улыбка не сходила с его лица, но в этот момент он был собран как никогда. «Я надеюсь», — кивнул ему, отдавая приказ, который мог стоить нам всем жизни. Лес казался безмятежным. Где-то в отдалении стучал дятел, лёгкий ветерок шелестел листьями, а убывающее солнце кидало блики, пробиваясь сквозь ветви деревьев. В этом месте не наблюдалось ни намёка на тёмную магию, что позволило немного успокоиться. Конечно, расслабляться не следовало, но, во всяком случае, пока вокруг не чувствовалось такой опасности. Я надеялся, что встреча с той тварью — лишь случайность, и кроме неё более по лесу не бродило других подобных ей, но как-то верилась в это с трудом. «Капитан, если так пойдёт и дальше, мы приятно погуляем по лесу и спокойно вернёмся домой», — улыбнулся Дастер. «Тихо ты, не накликай беду», — рыкнул на него более опытный юскис а тем временем мы вышли к лесному озеру. Вода в нём искрилась солнечными бликами, вызывая желание освежиться. Камыши танцевали у самого берега, а заметившие нас лягушки принялись прыгать в воду, спасаясь от непрошенных гостей. «Может, здесь отсидимся?» — предложил кто-то из ребят. «Место хорошее, мы в лесу. Какие претензии могут быть у главы?» С одной стороны, казалось, нечестным устроиться на берегу и просто переждать ночь. Но с другой, я всё ещё был недоволен решением Клода. Рисковать жизнями парней не хотелось, и дураку понятно, что приказ главы необоснованный глуп. «Разбейте здесь лагерь. Обойдём близлежащие территории, пока не стемнело. С заходом солнца соберёмся здесь. Наберите побольше дров, чтобы хватило до рассвета. Я пока пойду на север, осмотрюсь. Вспоминая, где именно в прошлый раз тварь напала на Дориана, произнёс я. «Если не вернусь к закату, за мной не ходить. Держитесь друг друга. За дровами отправляйтесь только по двое». «Капитан, вы...» заволновался Юскис. «Я могу». «Оставайся за старшего, пока не вернусь». С этими словами я скрылся за кустами, продвигаясь дальше в лес. Воспроизводя по памяти карту и оставляя на деревьях зарубки, шагал в выбранном направлении, осматриваясь и понимая, что с каждым шагом растительность вокруг сгущается, а солнце всё меньше проникает сквозь заросли. Бродил около часа, когда вдалеке разнёсся какой-то скрежет, переходящий в вой живых. Я не слышал такого прежде, поэтому насторожился, удобнее перехватывая оружие, и в этот момент справа раздался отчётливый шелест листвы и чьё-то сбитое дыхание. Резко обернулся, готовый к нападению ещё одной твари. Контролируя каждый вдох, отсчитывал секунды, когда из-за кустов выскочила светловолосая девушка в лёгком белом платье. Она озиралась, взволнованно оборачиваясь назад, и поэтому не заметила меня. Секунда. Беглянка врезалась мне в грудь и вскрикнула. «Осторожнее!» За малым, успев отвести клинок в сторону, произнёс, подхватывая потерявшую равновесие блондинку. «Кто вы? Вы? Не трогайте меня! Пожалуйста, не прикасайтесь!» Сжалась она, испуганно хлопая голубыми глазами. «Успокойся!» Убедившись, что девушка крепко стоит на ногах, я отпустил её. «Не стану я тебя обижать! Как ты попала в чащу?» «Сбежала!» Дрожа поёжилась она. «Деревенские мужики пристали, утащили сюда и...» «Ты цела?» Осмотрев немного затёртое платье, встретился взглядом с пеклянкой «Да», — часто закивала она, то и дело осматриваясь. «Всё хорошо?» «Как тебя зовут?» — спросил её, вновь переводя взгляд на заросли и прислушиваясь к образовавшейся тишине. «Берта, а вы кто?» Всё же девушка недоверчиво отступила на шаг. «Тэйн Деверл, капитан королевской армии», — немного слукавил в ответ. Новая знакомая вполне могла оказаться ведьмой, поэтому представляться охотником было бы опрометчиво. «Что капитан армии делает в такой глуши?» Подозрительно прищурилась блондинка, отходя ещё дальше. «Она явно боялась меня. На днях на принца в этой местности напало какое-то существо. Он едва выжил. Все селяне уже знают об этом инциденте. Так что по приказу короля мы прочесываем территорию, чтобы убедиться, что жителям деревень угрожает опасность». «Твари, да?» — ахнула моя собеседница, распахивая глаза. Ночами я слышала странный вой. Сначала думала, что волки, но не похожи на них. Скорее всего, мы говорим об одном и том же. На этих землях поселилось зло. Подняв взгляд к едва заметному сквозь кроны деревьев небу, я напрягся. Солнце садится. Возвращаться в деревню поздно. Я могу предложить тебе остаться в нашем лагере до утра. А потом мы с подчинёнными сопроводим тебя к дому. Не знаю, вновь нервно поёжилась девушка. Лучше не надо, я сама. И её беспокойство было понятным. Если сказанные девушкой слова правдивы, и её насильно притащили сюда какие-то мужики, в мыслях которых явно крутились планы не цветы собирать, страх передо мной казался естественным. Берта, подумай ещё раз. Настоял я, прекрасно понимая, что перепуганная жертва деревенских ублюдков точно не успеет выбраться из леса до наступления ночи, а значит, окажется беззащитной перед ночными хищниками или же более жуткими созданиями. Тебя никто не тронет. Посмотри на небо. Через полчаса солнце сядет, а до деревни часа два ходу, не меньше. «Я... я...» — замялась девушка, осматривая меня с ног до головы. «Спасибо, я пойду с вами». Кивнув, я указал ей направление и направился следом. Мы остановились у озера. Уверен, ребята уже развели костёр.